Дверь арбатского особнячка сама распахнулась навстречу. Тихий господин, очень похожий на того, что сидел в гостинице у кровати, слегка поклонился и доложил. Сидит в кабинете. Дверь я запер. Один раз выводил в ватер клозет, два раза просил воды. Более ничего. -с. Ясно, коржиков. Можешь возвращаться в гостиницу, отоспись. Мы тут с его воскородим, сами, справимся. И заговорщически подмигнул. Расту Петровичу, чего у последнего возникло секундное, но очень сильное желание взять глумливца двумя руками за шею и переломить на ней позвонки, что соединяют дух с телом. Сейчас я вас заново познакомлю с прославленной разбивательницей сердец, непревзойденной актрисой и загадочной красавицей. Пожарский, злорадно посмеиваясь, первым поднимался по лесенке. Открыл ключом знакомую дверь, сделал шаг внутрь и повернул ручку газового рожка. Комната наполнилась чуть подрагивающим светом. — Что же, мадмуазель, даже и не обернетесь? насмешливо спросил Глеб Георгиевич, обращаясь к той, кого Фандорину, все еще находившемуся в коридоре, было не видно. — Что? — взревел вдруг князь. — Коржиков, скотина, под суд пойдешь! Он рванулся с порога внутрь, и статский советник увидел тонкую женскую фигуру, неподвижно стоявшую лицом к окну. Голова женщины была меланхолично наклонена на бок, а неподвижной фигура казалась только на первый взгляд. Уже при втором взгляде было видно, что она слегка раскачивается из стороны в сторону, да и ноги чуть-чуть не достают до пола. Эсфирь! — обессиленно прошептал Раст Петрович. «Господи — Господи! Князь достал из кармана нож, чиркнул по веревке, и труп грузно повалился на пол. Снежевой грацией тряпичной куклы, встряхнув руками, тело ткнулось лбом в паркет и теперь уже в самом деле стало совершенно недвижным. — А, черт! Пожарский присел на корточки. Расстроенно подсокал языком. «Свою полезность она исчерпала, но все равно жалко. Незаурядная была особо, да и хотелось вас побаловать. Ничего не поделаешь, увидите эту красу уже увядшей». Он взял покойницу за плечи и перевернул на спину. Раст Петрович непроизвольно зажмурился, но, устыдившись собственной слабости, заставил себя открыть глаза. Увидел такое, что снова зажмурился от неожиданности, а потом несолидно захлопал ресницами. Женщину, лежавшую на полу, фандурин видел впервые. Такое лицо раз увидев, не позабудешь. Одна его половина была вполне обыкновенной, даже не лишенной миловидности, зато с другой стороны... Черты были сплющены, полураздавлены, так что разрез глаза получился почти вертикальный, а скула наезжала на ухо. Пожарский рассмеялся, очень довольный произведенным эффектом. «Хороша чертовка!» «Родовая травма?» Акушер неудачно щипцами прихватил. «Теперь понятны мотивы поведения, мадемуазель Дианы? Как еще могла она относиться к мужчинам?» которые при свете дня шарахались от нее в ужасе, только с ненавистью. Вот почему ей нравилось жить в этом заколдованном замке, где царили мрак и тишина. Тут она была не несчастной, уродиной, а писанной раскрасавицей, какую только может представить мужское воображение. — Передернулся Глеб Георгиевич, глядя на страшную маску, и пожаловался. — Вам-то что? А я как подумаю, что вчера полдня ублажало такое чудовище. Мороз по коже. Эраст Петрович стоял в полном онемении чувств, еще не оправившись от потрясения, но уже знал, что первой эмоцией, которую испытает в самом скором времени, только вот сердце немного отойдет, будет острейший стыд. Впрочем, возможно, в аду, куда, несомненно, отправилась новоприставленная, именно такие и почитаются первейшими красотками философски заметил князь. «Однако наш план, — Раст Петрович, — остается в силе. Сугроб справа, не забудьте!»